Глава третья. Сегодня вечером у меня состоялся неожиданный разговор с Карман. Госпожа генерал прислала за мной лимузин с логотипом МС, и я прибыл в особняк Кабрера. Должен сказать, что домик графини будет покрупнее, чем у ее жениха, да и народу тут явно побольше. Как и хоромы де Мендес, особняк де Кабрера был расположен на окраине столицы и прятался от посторонних глаз за густыми посадками. Меня провели в небольшую столовую, где был сервирован столик на двоих. Обстановка шикарная, чувствуется стиль, столетия рода и стоящие за всем этим деньги. Встретила меня де Кабрера не в кителе, как обычно, а в простом домашнем платье спокойных расцветок. «Все бы хорошо, но вот ощущение целящихся взглядов изрядно нервировало. Это такая подстраховка, или генеральша решила меня прикончить за ужином?» «Добрый вечер, госпожа генерал». «Здравствуйте, Доминик. Что это вы так официально?» «Затрудняюсь ответить на вопрос, зачем я здесь?» «Об этом поговорим чуть позже», вздохнула Карман, «Пока угощайтесь». Я присел за столик, а графиня принялась самолично нас обслуживать, отпустив слуг, налила мне кофе, себе чай, пододвинула тарелочку с различными десертами, запах которых слегка возбудил аппетит и чуть уменьшил градус тревоги. «Разговор у нас будет непростой. Даже не знаю, с чего начать. Как учеба?» «Нормально. Немного странно опять сидеть за партой после того, что произошло летом». «Да, должно быть необычное ощущение», – согласилась Декабрера, – «словно все немного нереально, верно?» «Да. Так всегда бывает после боя, особенно если это впервые», – женщина повела плечом и решила закончить с формальными приветствиями. «Скажите, Доминик, что вы думаете о своей дальнейшей судьбе?» «Я глотнул кофе, откусил хрустящее печенье и опять запил его бодрящим напитком, давая себе время на ответ». «Лукас подробно объяснил, что меня ждет. Я придумал план, как этого избежать, это если коротко. Не знаю, госпожа, есть ли у вас необходимый допуск? У меня, думаете, у генерала армии Европы, командующей сухопутными силами страны, нет допуска к вашим секретам?» «К секретам императора?» – не поддался я. «Думаю, что нет». «Хорошо». Карман отставила чашку и выпрямилась. «Видимо, Мартина права, вы слишком тесно общались с Санчесом. Поговорим без намеков. Только учтите, Доминик, этот разговор я веду с согласия герцогини де Вега. Думаю, что и император в курсе. Итак, по замерам источника вы уже достигли бронзовой лиги. Полагаю, вы понимаете, что это означает?» Карман требовательно посмотрела на меня, и я кивнул. «Выше золота мне не подняться». Как только источник достигнет трех тысяч, я стану опасен. Вы хотите предупредить, что тогда меня прикончат? Вы уже опасны. Никто не знает, когда источник универсала выходит из-под контроля. Сначала мы предполагали, что у вас будет лет пять-шесть. Этим летом срок сократили до двух-трех лет. А после замера в храме, боюсь, что у вас нет и года, Доминик. Мне очень жаль. Графиня опустила плечи. Ей правда было жаль. бедная карман как же ей неловко и страшно мартина послала вас потому что побоялась сама сказать мне это в лицо никто меня не посылал нахмурилась генерал я сама вызвалась сами я удивленно посмотрел на аристократку почему вы почему скажем не лола или хасе Мендес? вы все таки еще под моим патронажем напомнила карман «И что, я вас чуть не убил после смерти Габи, кто знает, что я выкинул бы, услышав приговор?» «Ну, сегодня у меня источник активен и заклинание наготове», — генерал кривовато усмехнулась. «Даже если вы взорветесь прямо за этим столом, у меня будет шанс выжить». Потом спросила встревоженным тоном. «Вы как, в норме?» «Я в порядке, расслабьтесь». и скажите своим людям, чтобы они перестали целиться мне в спину. Это беспокоит гораздо больше, чем ваши слова. Вдруг у кого-то палец дрогнет». Аристократка внимательно посмотрела мне в глаза и сделала рукой знак. Потом опять взялась за чашку с нарастающим интересом, разглядывая меня. «Признаться, я немного удивлена вашему спокойствию». «А что еще остается, Карман? пожал я плечами. «Знаете, есть такая поговорка...» «Делай, что должно, и будь, что будет». Мне говорили, что вы любитель алладских поговорок, эту я не слышала. Так вот, я ее переделал, теперь она звучит так, «Делай, что можешь, и будь, что будет». «Что можешь, значит?» Емкое уточнение. «И что же вы можете, Доминик?» «Многое», – заявил я уверенным тоном, «самое главное, как я понял, вас интересует перспектива защиты от рейлгана». так? Да, Лукас мне показал парочку ваших новых кристаллов, я заинтригована, да и та сбруя, что дала мне Салана, весьма занятная вещица, и ведь это только начало, я права? Верно, кивнул я, вы видели костюм Евы, тестировали его? Конечно, защита выдержала два выстрела из противобронеходного огнестрела, потрясающий результат, я бы сама не отказалась от такого костюма, несмотря на его вид. «Нормальный у него вид, всем нравится». «Самцам вы хотите сказать?» – усмехнулась Карман, «Уверена, это опять ваши шуточки, Доминик». «На этот раз все претензии к Мартину и Ирен, – открестился я, – это их работа. Кстати, я слышал, что за этот костюм их наградят на осеннем балу?» «Правильно. С удовольствием их поздравлю. А мне нужно будет надеть орден, или это будет слишком вызывающе?» э улыбка пропала с лица собеседницы, «вот тут проблема, мы не можем допустить вас на бал, Доминик». «Что?» «Хотя...» «Понятно, это же Мартина придумала, она, не отнекивайтесь, вот же стерва, нашла-таки способ мне досадить». «Доминик», укоризненно покачала головой графиня, «думаете, до вега настолько мелочно, после всего, что вы сделали для нее?» «Да она Санчеса призвала из Аллаты, когда возникла необходимость, а уж его-то она ненавидела давно и по делу. Здесь проблема в ваших эмоциях, а не в антипатии императрицы. Вдруг вы вздумаете закончить жизнь ярко и внезапно? Вам нельзя появляться в таких местах рядом с такими людьми, как император. Тут я с Мартиной согласна». «Да и ладно», — скрывая досаду, махнул я рукой, — «не больно-то и хотелось». «Вру, конечно, но переживу». «Мартина права, что не рискует. А вот вы, Карман, сильно рискуете, говоря это мне вот так в глаза. Вдруг я рвану прямо сейчас после таких известий?» «Я уже говорила, что верю вам». Собеседница вздохнула свободнее и расслабилась. Мы немного помолчали, думая каждый о своем. Потом я вскинул голову. «Погодите, получается, если я откину копыта раньше окончания Академии, то я и бароном не стану. И Альва не смогут войти в мой род, верно?» Карман удрученно кивнула. «Вы так и умрете простым дворянином, Доминик. У вас нет прямых наследников. Ева Альва не в счет, разве что предположить совсем уж фантастический вариант, когда вы успеете жениться на какой-то баронессе, она примет вашу фамилию, сохранив при этом свой титул, да еще и успеет забеременеть от вас. Но после того, как вас исключили из списков приглашенных на бал, вы стали почти изгоем, найти подходящую партию просто нереально». «Репутация у вас, М да, была бы жива Габриэлла, я бы поговорила с Валерией и сама отвела вас в храм, но Ника – единственная наследница и к тому же моложе вас на три года». «Не стал бы я жениться на Нике, она ребенок совсем», – буркнул я. «Кстати, Адельгада, я на днях слышал интересную сплетню госпожа графиня, и я коротко пересказал измышления Мартина, де Кабрера внимательно выслушала и с сомнением покачала головой». «Не уверена, что это возможно, Доминик. Нет, чисто теоретически да, но...» «Не желаю, чтобы это было возможно даже теоретически», – перебил я. «Дельгады и так на меня зуб имеют, а теперь еще и это. Прошу вас, Карман, поговорите с Валерией и Лукасом. Пусть, я не знаю, пусть еще одного ребенка рожают, что ли. Сейчас будет Бэби Бум уверен в связи с беременностью Девега. Вот и Рен, например. Я осекся, но было поздно». Графиня подняла брови и с изумлением уставилась на меня. «Тулеппе и императорские наследники?» ни в этом поколении, даже не в следующем», – поспешил заверить я, «и они будут ждать окончания контракта, чтобы не вызвать особой неприязни». «Дюран!» – аристократка на миг задумалась, а потом расхохоталась. «Вот же старая корга! Куда метит?» «Ирен восемнадцати нет», – не понял я. «Какая же она, корга?» -Да какая Ирен! отмахнулась Карман. Тут явно Анжелика постаралась. Ха-ха-ха. Императрица Дюран. Ха, ха ха ха Вы не злитесь? На что, Доминик? весело спросила графиня, отсмеявшись. На планы семейства Дюран такие расчеты сейчас ведут все аристократы, будьте уверены. И трону они не мешают, даже наоборот. Дюран, еще лет сто будут верны Девега. Вполне возможно, что они и получат в свой род особую императорской крови. Не наследницу, конечно, но в род Девега они войти смогут». Мартин сказал «в клан». «Точное определение, хотя и не патриотичное», – кивнула де Кабрера. «Спасибо, Доминик, вы меня успокоили. После истории с изменой наследника я была в Дюран не уверена, даже после ментата. Успокою Мартину, а то она сама не своя последнее время». Все еще улыбаясь, женщина подлила себе чай. «Хорошо, с этим разобрались. Вернемся к вам, господин Каррера. Как вы понимаете, осенний бал – это не единственное ограничение. Необходимо вообще удалить вас из столицы. В часть майора Алонса? Чтобы вы с ней поубивали друг друга? Нет, Доминик, не туда. Помимо вашей взаимной неприязни с Аланой, это все еще слишком близко к Капитолию». Я прикинула и нашла вам отличное местечко. На побережье есть небольшая база в горах. Туда свозят поврежденные биомашины со всего юго-запада. Там есть лаборатории, хорошая силовая линия и мало народа. Основной персонал не более 50 человек. Плюс операторы бронеходов, которых мы посылаем туда после сильных стрессов. Они даже не работают, а восстанавливают силы. Прямо санаторий. Мы так и зовем это место. Курорт. подтвердила Карман. «У вас будет доступ к кристаллам бронеходов, к силе и не будет рядом майора Алонса. Как вам такое?» «Выбора у меня тоже не будет, верно?» уточнил я. «Ладно, ваша взяла. Курорт, так курорт. Но мне нужно то, что мне обещал Лукас. Учтите, госпожа генерал, если я не получу обещанное, плакала ваша техника. Сами говорите, что времени у меня мало, так что поспешите, это и в ваших интересах». Кстати, вы обучили магов моему заклинанию? На днях состоится испытание. Генерал Кабрера смотрела на полигон, где начались последние приготовления. Считалось, что магия уверенно уступает позиции технологиям, разве что в целительстве она вне конкуренции, в сельском хозяйстве или в управлении погодой, но не в военной сфере, где полтора столетия царят огнестрелы и механические конструкции. И вот заклинание Рейлган выскочило откуда ни возьмись и спутало все планы. Кстати, почему у Каррера такая страсть к англицизмам? То байк, то Рейлган, нет в его заклинании рельсов. Нет. Вот если бы оружие было на физической основе, то проблем было бы море от накачки энергии до вибрации этих самых рейл. А так две молнии два воздушных да кусочек металла одетый в лед. или камень это уже от предпочтений мага зависит ну и тонкие проводники направляющих куда же без них схема плетения простая а вот реализация не всякому доступна во всяком случае даже при помощи доминика карман с трудом смогла скостовать заклинание второго уровня и на это у нее ушло почти полчаса у нее у серебряной А малолетний самец делал его с какой-то небрежностью, игнорируя вопросы военных оружейников, и даже не подумал что-то объяснять. «Я вам уже все показал, остальное вы сами». Хасе говорил, что и с кристаллами для ТЭЦ, и с теми порошковыми он поступил так же. Неинтересно ему. Засадить бы мальчишку в чулан, чтобы делал то, что требуется Европе, а не его дурной голове, Вот здесь бы и засадить под присмотром верных людей. Но нельзя, он сейчас бочка с порохом и горящим фитилем неизвестной длины. Пусть сидит на курорте вне опасностей столицы и волнении грядущей войны. А так-то, конечно, Доминик заноза в заднице. Взять хотя бы ту же базу Алонса. Что могло пойти не так? Тысяча человек в форме вокруг, рядом герцог де Вега, Дюран и Тулеппе, Салана перед носом, что еще самцу надо? «Хватай девчонку и тащи ее в постель, а потом в храм, а что вместо свадебного марша? Драки в столовой, конфликты с военными и подумать только с командиром части. А в завершении – мятеж, убийство аристократов, покушение и убийство императрицы. И вроде бы Карера тут ни при чем, но везде, буквально везде виден его след». Нет, Мартина права, на курорте ему самое место. Эта база даже на картах не значится после того, как оттуда шуганули контрабандистов, а это было лет пятьдесят назад. Сейчас там склады для утилизации всякого военного хлама. Вот пусть там и сидит. Что там ему обещал Лукас, она не в курсе. Но император об универсале не забыл, спрашивает иногда, получится у Доминика что-то новое, а на Кармен будет только рада, но надежды мало. Да, жаль мальчишку. Карман покосилась на майора Алонса. Пора ее двигать дальше. Засиделась она здесь. В дни мятежа отреагировала правильно. Ирен отбила, костюм Евы спасла, дюрана перехватила. Куда ее? На юг или на запад? На запад, пожалуй, рановато. Англичанки Алонса не по зубам, там больше политикам надо быть, чем военный. В Капитолии майор прибыла с восточного побережья. С африканками дело имело. «На юг», — решила генерал. «Там надо менять людей, слишком уж долго там орудовал Санчес. Да и основная заварушка на юге будет. Посмотрим, на что майор способна в бою. Приглядимся, так сказать. Как значит, штаба полка она будет на месте? Может, и полком со временем сможет командовать? Задатки у нее для этого есть». «Что, думаешь, Алана, получится?» «Я не знаю подробностей и возможностей этой разработки, госпожа генерал», уклонилась от ответа майор, «но надеюсь, что у нас появится ответ огонькам африканок и гидромантии англичанок». «Ну-ну, скоро они там начнут». «Еще минута, госпожа. Вот они, вышли на позицию». В ста метрах от НП показалась пушка, маг Золотой Лиги, Один из девяти магов, у которых это заклинание стало получаться стабильно и достаточной мощности. Зажужжали камеры ускоренной съемки, потом на экране можно будет рассмотреть все в подробностях, а пока... Кармен подняла бинокль и принялась разглядывать мишень. Для расстрела выбрали старый мех, увешанный металлической броней и прикрытый щитами. Сама разработка мишени заслуживала отдельной награды майору, но Карман не спешила хвалить подчиненную. От бронехода отъехала машина, увозя операторов, и над полем взметнулась сигнальная ракета, полигон под огнем. Раздался басовитый гул, и пушка оглушительно грохнула, окутавшись клубами дыма и пыли. Белый след снаряда прочертил прямую линию между магом и ее целью. Сначала все устремили взгляды на одаренную, запустившую заклинание. Маг стояла с ошеломленным видом, морщась и потирая плечо. Заметив взгляд генерала, золотая успокаивающе кивнула, показывая, что с ней все в порядке, и на НП принялись разглядывать мишень. Салана докладывала, что Каррера таким заклинанием вывел из строя машину, на которой ехали мятежники. Осколки от разбитого двигателя изрешетили находившихся в салоне до неузнаваемости, да и труп Алехандро Бенитеса о многом говорил, но то, что Кармен увидела на месте пирамиды, ее подресло. Снаряд, разогнанный до немыслимых скоростей, пробил магические щиты и сталь броневой защиты. Мех, отброшенный ударом, лежал на боку и судорожно подергивал левой ногой, над ним поднимался столб дыма. Не хватало только воронья, слетевшегося на труп. «На труп все идеи бронеходов», — мрачно подумала Карман, спускаясь с наблюдательной башни. Когда они рассмотрели повреждения вблизи, Алонсо не сдержалась и выругалась. Как боевой единицы биомашины больше не было. Пробив стальные пластины, снаряд разнес в клочья наружную обшивку, разворотил мышечные ткани и прошел дальше. Выходное отверстие было раза в три больше входного, а внутри меха все было иссечено осколками. Тлели края пробоины, воняло паленым мясом, горячим железом и проводкой. Генерал проследил траекторию снаряда, благо сделать это было просто. пройдя сквозь мишень тот пролетел еще метров триста прежде чем воткнуться в каменистый склон служивший уловителем надо менять камень на более мягкий грунт на глину или просто землю задумчиво сказала Быстроногая, разглядывая внушительную воронку и осколки вокруг нее не дай богиня если бы случился рикошет куда бы улетел снаряд по закону подлости в человека или важный объект я отдам приказ подавленно кивнула Алонса. «Госпожа, а правда, что в разработке оружия участвовал этот самец Каррера?» «Это не ваша компетенция, майор. Разработка секретная. А у меня вообще претензии к сохранению секретов на вашей базе. Слишком много болтают. Один из таких болтунов был среди мятежников, и вы сами знаете, к чему это привело. Займитесь дисциплиной, слышите? Пока этим не занялась СБ». «Есть!» – вытянулась майор. через месяц я проверю базу если меня все устроит а я буду очень придирчиво алана то я подумаю о твоем переводе на юг готовь базу и готовь себе замену госпожа будущая подполковник пойду хочу поговорить с магами они там не оглохли а ты займись порядком прямо сейчас